36. Сидел нога на ногу, брючина приподнялась, черный тонкий носок, ботинок с узким носом, пиджак чуть приталенный, кремовая рубашка. Выглядит слишком рафинированно. Не по-мужски, что ли? Покажешь рисунки? Кстати, о чем отличается манга от аниме? Засмеялись. Неужели не знаешь? Ему не до комиксов и мультяшек. Он сутками тычет пальцем в клавиши компьютера. Смотрела на него. Нет, никакого притяжения. Но волна тепла, которая накрыла в машине, ее хочется. Только не в разговорах о манге и аниме ей родиться. Из чего японцы удумали рисовать глаза на пол лица? По мне так узкие, невероятно сексуальны. Люблю азиаток. Люблю азиаток? как приглашение разделить вкусы, как будто к приятелю обращаются. Чуть обидно, но тем лучше. «Имя Осаму Тэдзука -те тебе о чем-нибудь говорит?» — помотал головой. «Нет?» «Его богом манги называют». Это он ввел в моду большие глаза, подглядев их у диснеевской белоснежки. Он целую революцию сделал в японской графике. Стал рисовать мангу динамически, как кинокадры. Менял ракурсы, ввел крупные планы, растягивал сцену на несколько рисунков, подчеркивал движение И все. Сразу после Второй мировой, когда страна приходила в себя, и не до комиксов было. Выпустил свою первую мангу «Новый остров сокровищ» и продал 400 тысяч экземпляров. Мгновенно стал знаменит. Повезло. Могли бы затоптать. Не думаю. Марина посмотрела на часы. Половина двенадцатого. Сейчас пойдет турист. Там деньгами запахло. Издатели вмиг учуяли. Он потом несколько сотен манг выпустил. Страниц по 300 Восхищаешься или завидуешь? С улыбкой. Не знаю. Наверное, все вместе. А ты еще и честная. Снова улыбнулся. они зачем от тебя загораживаться, живот прикрывать, как от корта? Тот заявил недавно... «Не надоело дебильные мульты смотреть?» «Дебильный мульт — это у Если она крутит его по сто двадцатому разу, значит, ей надо. Мне кажется, в Японии мангаке куда легче пробиться, чем на Западе. Там 40 процентов покупаемых книг, манги». «Так поезжай в Японию?» — с такой легкостью произнес. «Ноэль, я здесь счастлива». «Здесь?» — обвел глазами холл отеля. «А почему ты думаешь, что там будешь несчастна?» «Просто я уже нашла свой дом. Я люблю этот город. Я живу с человеком, который мне дорог. Я...» «Перебил. Дом — это другое». Марина посмотрела вопросительно. Пожал плечом. «Мы ищем то, что даст нам успокоение, ощущение стабильности. Дом. Мы ищем радость. Ищем место, где хочется быть». По миру мотаемся, меняем партнеров. Но твой дом — это ты и есть. И ты поселись у себя внутри. Тогда тебе станет все равно, в Токио ты или в Париже. Ты всюду будешь дома. Вроде бы и прав. Но до какого просветления надо дойти, чтобы безразлично стало? Сидеть на родительской кухне или топать по прибрежной волне на лазурном берегу? Промолчала. Ноэль вернулся к разговору. «Манга, комиксы, аниме, анимированные комиксы. Так, сори, я далек от этого. Единственный японский мультик знаю «Гульдорак» про робота-трансформера. В конце 70-х, когда его показывали, мне было лет 15. Я девчонками интересовался, а не мультиками. Но сестра его очень любила. У нас разница в 9 лет. «У тебя есть сестра? Моя ровесница?» Ноэль отвел глаза. «Художница». Марина изобразила возмущение. «У тебя есть сестра-художница, и ты молчал?» Ноэль смотрел в сторону. Он будто забыл, где находится. Это длилось секунд 10 Потом с усилием перевел взгляд на Марину. «Была. Ее больше нет».